Эпилог ⁇ Права была Люба. Тая бросила нас в самое ответственное время, перед наступающим Новым Годом. А учитывая то, что вместе с ней абсолютно очумевшая от счастья, на время из работы выпала и я. Старой перешнице пришлось поднапрячься. Я смог заставить себя отлипнуть от жены и сына, лишь на пятый день, проведя с семьей первые дни после выписки и убедившись, что Тая отлично справляется, а еще кажется, порядком ей надоев. Паркуюсь у дома. Перед тем, как выйти из машины, зачем-то заглядываю в зеркало, рожа помятая. Оно и понятно, становиться отцом в 43 довольно волнительно. А может, мне просто было невыносимо знать, как Тая мучается, и не иметь возможности это все для нее облегчить. Хотя я и старался. Гладил спину, бормотал какие-то глупости, вытирал пот с лица и мысленно проклинал себя, что во всей этой кутерьме я не нашел времени, чтобы походить с Тай на курсы по подготовке к родам. Возможно, тогда бы я знал, что эпидуральная анестезия может не подействовать, и моей девочке придется рожать без обезболивания, как в каком-нибудь грёбаном средневековье. Благо Тая отлично справилась». Если честно, в глубине души я-то знаю, что она справилась гораздо лучше меня. Мне после пришлось тайком пить успокоительное, серьезно. Она уже через час скакала, как ни в чем не бывало, и командовала: «Савва, поспи, Савва, поешь, савва подержи-ка сына, кажется, он к тебе хочет. Понятия не имею, как она это определила, но начавший было недовольно кряхтеть малыш и впрямь успокоился, когда я страшно волнуюсь. Взял его на руки. Был он сморщенный, красный от натуги и, кажется, похожий на меня. Это все, что я о нем знал. Ну, кроме банальных каких-то характеристик. Рос, вес, кстати, богатырский. Ну и имя, которое придумала Тая, Илья. Мой взгляд привлекает какое-то мельтешение. Толкаю дверь, выбираюсь из машины и иду туда, где мелькнул яркий тайкин комбинезончик который мы купили ей для прогулок. Наш дом стоит на фоне девственной природы. Никаких клумб, только деревья, которые здесь росли задолго до нас. И гладь льдом реки. Не сказать, что Датай мне здесь было плохо, но она определенно все изменила в лучшую сторону. Ладно, чего уж. Она наполнила это место звенящим счастьем. Иногда, глядя на то, как она суетится, что-то рассказывает, сверкая глазищами. Или молча лежит, скользя руками по моему торсу. Я ловлю себя на одной повторяющейся мысли. «Какого фига?» Там наверху вообще кто-нибудь слышал о таком понятии, как логистика. «Почему моя женщина родилась спустя почти четверть века после того, как на свет появился я?» Почему я искал ее большую половину жизни? Это нечестно. Зато, может, именно благодаря этому я так быстро сообразил. Вот она. Может, это случилось в нашу первую встречу с ней. Когда она такая молоденькая, вскинула на меня взгляд старухи и заявила, что знает, чего хочет от жизни. Или, когда увидел ее избитую, когда протянул руку в глупой попытке стереть с ее лица следы ударов. Она потянулась ко мне. И потёрлась мои пальцы. А в любом случае на это не ушло много времени. А вот чтобы заставить её обратить на себя внимание, да, пришлось попотеть. И посидеть. И едва не сойти с ума от лютой, жгучей, как перец ревности. Один бог знает, чего мне стоило, стоя там, на лестнице, слыша звук расстёгивающейся ширинки и Владова. Становись на колени. Уйти. Позволив ей выбирать, да. Может, осознание того, что я взял ее против воли. Мое животное стремление ее присвоить вряд ли оправдало то, что в тот момент я этого не понимал. Тая, а вы что тут делаете? Ой, привет. Тая несется мне навстречу, в руках переноска с сыном. Первым делом забираю ту, чтобы ей было не тяжело. А после жарко ее целую, соскучился. Глаза и сверкают в тусклых сумерках, как огоньки на елке. Гирлянды не загорались, но мы и вышли посмотреть, что случилось. Врач сказал, что гулять уже можно. Как ты, как прошел день? Илюшке подошел комбинезончик, который подарила Макаровна. Немного великоват, но это даже хорошо. Глядишь, его до весны хватит. Но Илюшка с таким аппетитом ест, что я в этом сомневаюсь. Тая запрокидывает голову и смеется. Шапка с помпоном съезжает с ее головы. У нее такие шикарные волосы, что пальцы зудят в них зарыться. Тая не упускает возможности напомнить мне, что когда мы познакомились, у нее была уродская стрижка, а я хоть убей, не помню. Я отшучиваюсь, что в те дни меня занимало другое. Иногда мы принимаемся спорить, что именно, и это всегда заканчивается одинаково постели. Потому что мне нравится в ней все, И все одинаково заводит. А ее как это неудивительно, во мне. Не знаю, когда у нас с Владом началось то идиотское соревнование. Когда он стал уводить у меня баб. Может, так всегда было. С тех самых пор, как те начали меня интересовать в принципе. Тая как-то спросила у меня, почему я это позволял. Да потому что действительно верил, что женщина, предназначенная мне судьбой, не поведется на его дешевые уловки. Влад в какой-то мере стал ситом, через которое я просеивал породу в поисках золота. Не знаю, понимал ли он это. Скорее ему действительно хотелось самоутвердиться. Я для него всегда был авторитетом. Ему было важно мне доказать, что то насилие его не сломило. А мне было важно, чтобы Влад в это поверил сам. «Ну что, ты не могла дождаться меня? Я бы все включил. Беру ее за руку и веду к дому. Ладошки-то у нее заледенели совсем, хотя мороз не такой уж и сильный. Так когда бы ты приехал? А огоньки я хотела сейчас. Ты экзамен-то сдала? Сдала, сдала. На четверку. Свою первую сессию по понятным причинам Тая сдавала экстерном. И только один экзамен пришлось давать сегодня из-за болезни преподавателя. Молодец, студент! Пропуская жену в дом, отвешиваю ей легкий шлепок по заднице. Она оборачивается, глаза мгновенно затягивает поволока. и я на то реагирую в один момент весьма говорящим образом. Синхронно отворачиваемся, не давая разгореться пожару. В конце концов она только-только родила. И нам еще долго не светит сладенькое. Греет меня лишь то, что, во-первых, мы вели весьма активную сексуальную жизнь аж до самых родов. А во-вторых, что теперь, когда тая восстановится, в своих экспериментах нам не придется оглядываться на ее беременность. Цветы, скинув руку, я вздергиваю бровь и веду головой в сторону огромной корзины. Букет по-настоящему шикарен. Бордовые розы и веточки пихты. Намек на предстоящий праздник. И еще какие-то мелкие белые цветочки. Его прислали с утра от Влады и Натальи. Моя бровь ползет выше. Илья, видно, запарившись, начинает возиться. Тая в два счета скидывает свои угги и опускается перед ним на колени. Сейчас мамочка тебя вытащит. Мамочка, вот вроде и не поспоришь. Но, блин, она же сама еще такая юная, моя девочка. Опускаюсь рядом с ней, сдергиваю шапку. Утыкаюсь носом в высыпавшиеся из-под неё волосы, трусь лицом. После того случая в Сингапуре я решил, что не буду работать с Владом и дальше. И, не теряя времени, начал процесс перераспределения долей. Забрал себе гостиницу и рестораны в Цем, Ему оставил все остальное. Мы остались партнерами только в Севен. И то потому, что Влад очень об этом просил. А я не мог отказать, видя в каком он абсолютнейшем шоке. Мой поступок Влад воспринял как предательство. Он кричал. «Я бы ни за что ее не изнасиловал. Случилось просто недоразумение. Ты же знаешь, что я бы не изнасиловал. Я ведь, мать его, помню, что это такое». Глядя в его совершенно больные глаза, я понимал, что он со мной честен. Но это ничего не меняло. Потому что на самом деле, выходя из бизнеса, лишая его страховки в своем лице, я не наказывал, нет. Я отпускал. Чтобы почувствовать себя цельным, Владу нужно было проявить себя самостоятельно. Я же, моя личность и вес моей фигуры в этом деле ему только мешали и смещали акценты. В какой-то момент, цепляясь за мою руку, Влад просмотрел свою собственную дорогу. Да, я расквасил ему морду. И если бы хоть на секунду я поверил, что он действительно смог бы взять Таю силой, я бы его убил. Но я не желал и не желаю ему зла. Его жизни без того не сахар. Прошлое тяготеет над ним, прошлое дышит в спину. «Ой, а что мы расселись, Савва? У нас полным-полно дел». «Это каких же?» «Каких? Нужно на стол готовить. Новый год ведь». Я несколько раз поливала утку маринадом, как ты велел. А что мы еще приготовим? Да что нам двоим надо? Почему это двоим? Потому что за меню нашего сына я могу не переживать. Да, я попробовал, чем питается мой сын. А кто бы на моем месте воздержался? Тая трогательно краснеет и, как всегда, в такие моменты начинает тараторить. Ты что, забыл? Мы Макаровну позвали Нику? «Это еще кто?» «Ну, привет. Моя подружка из интерната. Ее выпустили прямо перед праздником, представляешь? Ничего, что она с нами побудет. Я, кстати, взяла ее в качестве горничной. Макаровна не против. Сказала, на испытательный срок можно». «Да, пожалуйста, если ты в ней уверена». «Угу». Тая быстро-быстро кивает и отводит взгляд. «Так, я сощуриваюсь. Перекладываю сына в одну руку». Второй фиксирую ее подбородком. Кажется, ты хочешь что-то мне рассказать. Ага, тебе это может не понравиться. Мямлет она. Ты все же попробуй. Я позвала Влада с Наташей и девочек. Только не злись. Просто он уже столько раз передо мной извинился, а еще он ударился в просветление. Просветление? Ну да. Они на пару с Натальей. Занимается всякими духовными практиками, йогой, медитациями. Ты что, совсем не следишь за их Инстаграм? Я слышал, что он собирается открыть какой-то веганский ресторан. Теперь я понимаю, чем он вдохновлялся. Духовными практиками, говоришь? Откидываю голову и смеюсь. Илье это не нравится. Он кривит губы, морщит лоб. Точь в точь, как его сердитая мамочка. «В этом нет ничего смешного», — хмурится Тая. Ты права. Если это сделает его счастливее, пусть хоть в монастырь уходит. Значит, ты на меня не злишься?» «Ну, мне же не надо ревновать. Дурак, что ли?» Глаза Таи комично расширяются, будто я ей впрямь сказал лютую чушь. А потом в них проскальзывает священный ужас. «Ну да, дураком-то она обозвала меня впервые» я вновь смеюсь, наблюдая за тем, как стремительно сменяют друг друга эмоции на ее лице. Веду пальцами, поднимая ее подбородок навстречу своим губам. И целую. Целую, целую, девочка моя. «Так ты на меня не злишься?» Чуть запыхавшись, шепчет она. «Но ведь я правда не могла их не позвать. Они были такие милые, цветы мне прислали. Сертификат. Нет, я не против». Но на твоем месте лично я бы истребовал компенсацию посерьезней. Тая закатывает глаза, я улыбаюсь. В душе ворочаются и такая невозможная какая-то вселенская любовь к этой девочке, что на миг становится страшно. «Ой, а вот и они, кажется». Перевожу дух. Вручаю жене ребенка и иду открывать. По взгляду вижу, что Влада страшит эта встреча. По факту все это время... Мы поддерживали контакт лишь по работе. Если бы он ко мне вот так нагрянул еще с каких-то полгода назад, держался бы совсем иначе, полез бы обняться, хлопнул бы по спине, а сейчас, как тот пацан, которого я впервые увидел в интернате, мнётся. И не такой. Уж не знаю, что на него так подействовало. Духовные практики или осознание того, что чуть было не сделал. Дядя Савва, дядя Савва, мы пришли поздравить братика с днем рождения и Новым годом. Отталкивая отца с прохода в дом, врываются мои племяшки. За ними следом заходит Наталья. Привет. На секунду под потолком повисает неловкая пауза. Будто мы совсем чужие, будто нам не о чем говорить и нечего вспоминать. А потом из гостиной выглядывает Тая. «Кто тут пришел поздравлять братика? Ну-ка, скорее сюда!» Девчонки, сломя голову, несутся вперед, даже забыв разуться. «Эй, а сапоги?» — кричит Влад вслед дочкам. «Да ничего. Отмахиваюсь я, сжимаю того в объятиях. И сам похлопываю его по застывшей, окаменевшей буквально спине. Кажется, с его губ срывается всхлип. А может, мне просто послышалось» влад стискивает меня в ответ задерживается вот так обнявшись еще на секунду и отступает но где там наш парень